Глава двадцать Отступление. Пока мы уносились по темным улицам, мальчик-солдат прислушивался к звукам погони. Их не было, хотя изредка позади раздавались разрозненные выстрелы. «Они добивают тех, кого ты бросил там», — жестко заметил я, хотя и не был уверен, что это так. «Пристреливают раненых прямо на месте». Спинг не допустил бы такого зверства, если бы все зависело от его приказов, но в бою... Солдаты прежде повинуются велениям сердца, и командиры далеко не всегда успевают их сдержать. В небе на востоке разгорался тусклый зимний рассвет. Пока что его застилала пелена дыма, но вскоре свет пробьется сквозь нее. Если бы нападение прошло по задуманному, спеки уже успели бы скрыться. Мальчик-солдат слишком задержался в лабиринте форта. Теперь покров темноты, не поможет отступить его людям, как и ему самому. Утес уже не слушался поводьев, грыз у дела и волновала его не скрытность, а лишь бегство. Они оставили позади последние хижины и теперь неслись по пустошам. Уже в самом конце, протоптанной в снегу тропы, мальчику-солдату удалось осадить коня. Тот пробежал еще несколько шагов и резко встал, задыхаясь и хрипя. Взмокшую шею утеса перечеркивала темная кровавая полоса. На боку также осталась запекшаяся кровь. Эту рану мальчик-солдат заметить не успел. С гулко бьющимся сердцем, тяжело дыша, мальчик-солдат смотрел назад на пройденный путь и пытался сообразить, что ему теперь делать. Красный свет пламени отражался в клубах дыма над головой, придавая округе, а в особенности Геттису, странный оранжевый оттенок. Вместе с зарей пришел и ветер, несущий пепел и золу. Мальчик-солдат потер покрытое копотью лицо, моргнул, закашлялся и повернул утесок предгорьем. Конь заметно устал. Мальчику-солдату пришлось пришпорить его, чтобы заставить двигаться вверх по склону по нетронутому снегу. Ближе укрыться было негде — Через покрытые низким кустарником холмы он сможет незаметно добраться до оговоренного места встречи. Теперь он действовал, заботясь уже не о чести, победе или поражении, а лишь о крайне насущном вопросе, как пережить ближайшие десять минут. На первом же заметном взгорке он придержал утеса и оглянулся. Дым все еще поднимался высокими столбами от почерневших развалин, а в полудюжине мест вовсю полыхало пламя. Сторожевая башня над тюрьмой тоже еще горела. Высоко над головой мельтешила огромная стая ворон, а еще выше кружили стервятники, безошибочно узнаваемые даже издалека. Звуки битвы и дым всегда привлекали падальщиков. Им все равно, чем пировать, с пеками, герницами или жженой кониной. После этой бойни им всем хватит пищи. Мальчик-солдат яростно оскалился, потом вздохнул — и вновь перевел взгляд вниз на дымящийся форт и город. Отсюда он видел, что нанес серьезный удар и тому, и другому, но до полного уничтожения, о котором он мечтал, оставалось далеко. Людям удастся найти здесь убежище, да и стены форта, хотя и обугленные во многих местах, а в одном и до сих пор тлеющие, все же не слишком пострадали. Каваллу, расквартированную в Геттисе, ночное нападение скорее разъерит, чем устрашит. Он потерпел поражение, серьезное поражение. Пока он наблюдал, небольшой отряд всадников под полковыми знаменами выехал из города, объезжая окраины. Мальчик-солдат предусмотрительно послал утеса за холм, скрываясь из виду. Он чувствовал себя трусом из-за того, что сбежал в одиночку. «Где теперь его люди?» Несколькими днями раньше он презирал их, полагая, что заслуживает под свое начало лучших войск. Быть может, правда в том, что именно таких солдат он и заслуживает. Столь же зеленых, как и он сам, столь же неспособных учесть все возможные случайности. Он повел в бой необученные войска, а шайку грабителей. И если он хоть что-то понимает в герницах, Те вышлют карательный отряд еще прежде, чем будут потушены пожары. Пора уходить самому и уводить остатки армии в безопасное место. Мальчик-солдат стиснул зубы. Он бросил свои войска, нехотя, но бросил. Теперь он высмеивал собственную глупость. Он рассчитывал ворваться в город, нанести сокрушительный удар, исчезнуть, а затем вернуться и завершить дело. Вместо этого... Вот он здесь один, как и все его воины. Оставалось надеяться, что они не забудут вернуться на место встречи. Он будет ждать их там. Большего он ни для кого сделать не может. Светало. Утес пробирался по рыхлому снегу, в неглубоких лощинах между холмов, извилистым путем направляясь к месту встречи. Мальчик-солдат надеялся, что его воины сообразят не попадаться никому на глаза, пока добираются до леса предков». Он старался не думать о них, бредущих пешком по непогоде, к которой они не привыкли, измотанных, голодных, замерзших и, возможно, раненых. Он заставил себя забыть о собственных нарастающих голоде и усталости, о стуже, находившей каждую прореху в его одежде. Когда понадобится, он взглянет им в лицо, а пока ему следует добраться до места встречи с живым. Дважды извилистый путь выводил его чур близко к дороге. Время от времени он слышал гневную перекличку «труп». Гернийская конница выслеживала отставших налетчиков. Он пытался подбодрить себя размышлениями о том, как умело прячутся в лесу спеки, но я напомнил, что летние уловки могут и не сработать зимой. На скелетах кустов не осталось покрова листвы, люди оставляют в снегу следы. Утро уже было в самом разгаре, когда мальчик-солдат добрался туда, где они разбили лагерь прошлой ночью. Поначалу его порадовало, что первым сюда прибыл кто-то другой. Он узнал лошадь Дейси и нескольких ее воинов. Он стиснул зубы от одной мысли, что она, возможно, преуспела там, где он потерпел неудачу. Город пылал, а ей, похоже, удалось отступить, сохранив порядок в войске. Дейси сидела на поваленном бревне спиной к мальчику-солдату у крохотного костерка. Он учуял запах готовящейся пищи и, несмотря на бурчание, в желудке нахмурился. Сейчас не следовало разводить костров. Ничего, что могло бы выдать их местоположение. Все эти размышления улетучились прочь, стоило одному из кормильцев Дейси, сидевшему у ее ног, заметить его. Он радостно вскрикнул, вскочил на ноги, бросился через снег к мальчику-солдату и умоляюще протянул к нему руки до локтей красной от свежей крови. «Я не могу остановить кровь, Великий, а она говорит, что ее магия ушла», забормотал он, еще не добежав до стремени утеса. «Они ранили ее железом! Скорее, скорее сюда, ты должен ее вылечить!» Как же они верили в него, и совершенно неоправданно! Воин попытался перенять окровавленной рукой поводья утеса Однако могучий скакун уже достаточно натерпелся. Он вскинул голову и даже слегка привстал на дыбы. Мальчик-солдат успел высвободить одну ногу из стремени, готовясь спешиться. Когда утес вновь опустился на все четыре ноги, он неловко соскользнул с его спины. Каким-то чудом он устоял и даже ничего себе не вывихнул, но ему пришлось отступить в сторону, в глубокий снег, чтобы сохранить равновесие». Он отмахнулся от попыток стража Дейси его поддержать. «Куда ее ранили?» — резко спросил он. «Покажи». От отчаяния у него замерло сердце. Мальчик-солдат мало что знал о том, как лечить огнестрельные раны, но сейчас не мог этого показать. Он направился к Дейси вслед за ее кормильцем. От бурлящего котелка с кашей расходились волны ароматного пара. Он обернулся в его сторону, Невольно прикрыв глаза, он страстно тосковал по еде и едва не сходил с ума от голода. Воин явно это заметил. «Великий, пожалуйста, позаботься о ней, а я пока приготовлю для тебя пищу». Ему следовало бы приказать, чтобы они немедленно потушили огонь, однако он лишь оцепенело кивнул и повернулся к Дейси. Та выглядела ужасно и словно бы не заметила его». Она сидела на бревне, сутулившись и сцепив руки на животе. Другой кормилец стоял перед ней на коленях прямо в снегу, отбросив меч. Когда мальчик-солдат приблизился к ним, молодой человек поднял на него взгляд, в котором стыл едва сдерживаемый страх. Обеими руками он прижимал к ноге Дейси сочащуюся красным трепицу. Кажется, кость сломана, пробормотал он дрожащим голосом. «Ты можешь ее исцелить?» «Нет». «Дай мне взглянуть на рану». Дейси не издала ни звука, когда мальчик-солдат неловко опустился перед ней на колени. Ее лицо побелело сильнее, чем могло бы от холода. Вокруг ступни снег растаял от алой крови. «Принесите мне какую-нибудь веревку, тетиву, шнурок, кожаный ремень, что угодно, чем я могу обвязать ей ногу». «Еще небольшую палочку», — велел он другому кормильцу, а юноша, который прижимал к ее ноге трепицу, приказал «Прижми сильнее, надави на нее». «Но ей от этого больно, именно тут кости сломана. Нельзя допустить, чтобы она истекла кровью, держи крепче», — приказал мальчик-солдат. Пальцы юноши сжались, но осторожно, как будто он держал яйцо. Слишком слабо, чтобы остановить ток крови. Мальчик-солдат раздраженно потянулся к нему, собираясь накрыть его руки своими и усилить их хватку, но невольно отпрянул от раны, Железо, Железо огнем жгло его магию. Он не мог даже вообразить, какие муки испытывает Дейси, хотя та сидела неподвижно с бесстрастным лицом. Ее глаза смотрели прямо перед собой. «Дейси!» — тихо позвал он. Ее кормилец покачал головой. «Ей пришлось нас оставить, чтобы избежать страданий. Если мы причиним ей слишком сильную боль, она вернет ее нам обратно, но пока что ей удалось обрести покой». Мальчик-солдат коротко кивнул. Он не вполне понял, но решил, что это не имеет значения. Наконец, второй кормилец принес ему длинную полосу ткани и палку, Дейси чуть содрогнулась и застонала, когда он в первый раз коснулся ее ноги. Мальчик-солдат затянул жгут повыше колена и начал поворачивать палку. Сдерживая тошноту, он наблюдал, как ткань все глубже и глубже врезается в пухлое бедро. «Убери руки, кровь остановилась?» — спросил он кормильца, стоявшего рядом на коленях. Тот осторожно отнял трепицу, а затем убрал еще один промокший насквозь лоскут. Рана все еще сочилась кровью, но уже не так сильно. Мальчик-солдат... Ощутил, что больше не в силах стоять на коленях. «Хорошенько промой и перевяжи заново. Одному из вас придется при этом держать палку. Чуть позже надо будет ослабить жгут и проверить, остановилась ли кровь. Если пойдет снова, затяните обратно. Сейчас важнее всего не дать ей истечь кровью до смерти». Они в ужасе уставились на него. «А ты не исцелишь ее магией?» – заговорил первым тот, что держал жгут. Она могла лечить всякие раны и болезни. Ты разве не можешь? Только не с железом в ране. Я не могу даже дотронуться до нее. Нам придется доставить ее к ущелью, а потом домой, где умелые целители извлекут пулю». Оба кормильца выглядели испуганными. «Но ты сможешь переносить ее, когда в ней железо. Как мы доставим ее туда?» «Я попробую». Если бы страхот окажется мне не под силу, мы доставим ее туда на лошадях так быстро, как только сможем. Большего я сделать не могу. Оба кормильца уставились на него, один даже разинул рот в разочаровании. Он не оправдал их надежд, говорил их Вид. Сегодня на него так смотрели не впервые. Мальчик-солдат отмел прочь воспоминания о лице спинка и попытался встать, Ему казалось, что он не сумеет, пока кто-то не поддержал его под руку. Мальчик-солдат повернулся и увидел Сэмпайля. «Рад видеть, что ты благополучно добрался сюда, великий. Я привел остальных, всех, кого смог». Мальчику-солдату пришлось обернуться к людям, собравшимся вокруг, пока он пытался помочь Дейси. Их он бросил на произвол судьбы. Они стояли и смотрели на него, «Их пятнистую кожу выпачкала копоть грязь, а кое у кого и кровь. Выражения их лиц были, как у любого измотанного солдата, неважно, вкусившего победу или потерпевшего поражение. Они замерзли, устали и проголодались. Они видели то, на что никому не стоило бы смотреть, и делали то, чем никому не следовало бы заниматься. Он ожидал найти на их лицах гнев, разочарование и горечь поражения». Но если они и испытывали такие чувства, то ничем этого не показывали. У них не было опыта в военных делах. Возможно, они не знали расценивать произошедшее как победу или поражение. Тут только он понял, что они считали его вправе уехать и бросить их спасаться поодиночке. Он был великим, исполненным могущества и сам устанавливал законы. Это не гернийские солдаты, привыкшие ожидать от своих командиров определенного поведения. Между ним и этими людьми не было никаких соглашений. Они ждали от него лишь того, чего он мог им дать. Мальчик-солдат твердил им снова и снова, что им следует повиноваться ему и нельзя бежать с поля боя, но он никогда не обещал им, что не оставит их, если обстоятельства обернутся против них». Так что они и не ждали этого от него. Такой подход ценился у гернейцев а не у спеков. И все же мальчика-солдата терзало, что он не соответствовал подобным взглядам и ожиданиям. «Возможно, в глубине души ты в большей степени гернейц, чем полагаешь сам, и не годишься командовать этими воинами», — подтолкнул я мысль к краю его сознания. «Заткнись! Его ненависть ко мне...» К своей гернийской части, ударило меня с такой силой, что я завертелся волчком в пустоте. Я едва сумел удержаться за собственное представление о себе. Прошло время, прежде чем я вновь получил доступ к миру. Меня окружала темнота. Мальчик-солдат двигался быстроходом по заснеженному лесу, позади утес тащил самодельную волокушу, один из кормильцев Дейси вел его в поводу. Другой нес рядом факел. Я всматривался в темноту глазами мальчика-солдата. С нами было не больше дюжины воинов. Он понес настолько тяжелые потери. Мне казалось, в лагере Дейси я видел еще людей, но, возможно, стоило мне воспрянуть духом, как мальчик-солдат разбил мои надежды. Тебя не было несколько дней, глупец. Я быстроходом привел наших воинов обратно к ущелью. Потом Джадоли помог мне доставить к Дейси знахаря, и тот сумел вытащить железо из ее ноги. Теперь мы везем ее туда, где ее ждут тепло, еда и отдых. Что-то в его голосе выдало мне то, что он попытался скрыть. Она все еще близка к смерти, ее рана заражена. Мальчик-солдат вновь ударил по мне, но уже не так сильно. Из этой слабости, хотя и завертевшись в пустоте, я вывел, что он замерз, крайне голоден, а его магия почти истощилась. Тише паука я восстановил равновесие и подобрался к его воспоминаниям о жалких последних днях. Он потерпел сокрушительное поражение. Почти треть его небольшой армии погибла или попала в плен. Я был прав насчет герницев. Они выследили и пристрелили всех отбившихся спеков, кого сумели найти. Они по чистой случайности не обнаружили Дейси. «Но где остальные?» — спросил Кенроув, как только мальчик-солдат привел остатки армии к проходу. Тот не смог ему ничего сказать. Они прочли ответ по его лицу. «Итак, мы проиграли», — Джадоли даже не скрывал ужаса. «И теперь, когда они знают о том, что мы с ними воюем, в нас начнут стрелять, как только увидят. Мы не сможем обратить против них даже танец пыли». У нас была единственная возможность преуспеть, застав их врасплох и уничтожив. Больше ее нет, теперь они будут постоянно ждать нас с железом наготове. Ненависть и гнев гладкокожих теперь иссякнут не раньше, чем они загонят нас на самый край земли. Мальчик-солдат стоял перед ним, и его рот был полон пепла, он ничем не смог ему возразить». Кенроуф улыбнулся печально, но и с удовлетворением. «Вы с Дейси полагали, что знаете путь лучше, чем мой танец, и куда он нас завел? Сколько танцоров придется мне взять у народа теперь, чтобы защитить деревья предков?» Он повернулся к Джадоле и заговорил с ним, выбросив из головы мальчика-солдата как мага лишенного мудрости. «Придется оставить тебя здесь, Джадоле», чтобы вернуть наших воинов домой, а я должен немедленно вернуться к моим танцорам, чтобы по возможности усилить магию танца и подготовиться к новому призыву. Ярость частично защитит захватчиков от моей магии. Если я не сумею остановить и запугать их сейчас, они прорвутся сквозь мои преграды и уничтожат деревья предков просто на зло нам. Еще они могут выследить, тех, кто остался по эту сторону гор, вплоть до нашего тайного прохода. Я попытаюсь возместить ущерб, нанесенный народу парой самоуверенных юнцов. Вот так запросто Кенроуф вернул себе ореол власти и могущества. Величайший из великих отвернулся и тут же удалился быстроходом, прихватив с собой ближайших подручных, некоторых в разгар какого-то дела. Джадоли так и не взглянул на мальчика-солдата. Ферада подошла и встала за его плечом, сердито щурясь. — У меня много дел, — сообщил Великий. — Выбери целителя, и я помогу тебе перенести его быстроходом к Дейсе. Я сделаю все, что смогу для людей здесь. На большее у меня не хватит сил. Джадоли повернулся к мальчику-солдату спиной и пошел прочь. Стоило ему решить, что ничто не погрузит его глубже в отчаяние, за его спиной заговорила Аликея. «Итак, мы проиграли. Я навсегда потеряла сына ради танца Кенроува. мальчик Мальчик-солдат не обернулся, чтобы встретиться с ней взглядом. Его плечи поникли под бременем ее слов. Она подошла ближе, И он уже ждал ее гнева, однако Аликея лишь легонько коснулась его плеча. «Я приготовлю для тебя еду, пока тебе не пришлось идти обратно», — тускло предложила она. Одно слово «мы». Несмотря на печаль в ее голосе, несмотря на явное смирение с его провалом, она сказала «мы». Самое малое талика утешения, какую он мог себе представить, но больше ему никто не предлагал. Слезы обожгли глаза мальчика-солдата. Это пробудило в нем еще более глубокий стыд, напомнив о личной цене его поражения. Несмотря на голод, холод, усталость и отчаяние, в нем вспыхнула искра решимости. Пусть он и потерпел поражение во всем остальном, в этом он проиграть не может. Не знаю, заметил ли мальчик-солдат, что я шарю в его памяти, или сам об этом вспомнил. «Я сделаю, что должен», — тихо сказал он, словно собирался с духом, чтобы выполнить принятое решение. «Что ты задумал?» — спросил я его, но он не счел нужным мне отвечать. Опустив голову, чтобы укрыть лицо от холодного ветра, мальчик-солдат двинулся дальше. Темный лес ребил, проносясь мимо в запинающемся ритме его быстрохода. С каждым шагом, Из него истекала магия, словно кровь хлещущая из рассеченной жилы. У него почти не осталось запасов. Похоже, он услышал мою мысль. Я доставлю нас туда, упрямо пробормотал он. Кто-то из воинов оглянулся на его приглушенное замечание, но ничего не сказал.